«Ты вообще не думала?» — сказал он рассерженно. «Как мы теперь с тобой пойдем? Твои чертовы ноги выглядят так, словно тебя распяли!» «Не ругай меня, лари сказала она, начиная плакать. «Пожалуйста, не надо. Мне становится так плохо, когда ты... Пожалуйста, не ругай меня!» Ярость охватила его. Он крикнул ей прямо в лицо. «Сука!» «Сука! Сука!» Слово вернулось тусклым и неясным эхом, отразившись от высоких жилых домов. Она закрыла лицо руками и, плача, опустила голову. Это его рассердило еще больше, и он предположил, что отчасти этот жест действительно объясняется нежеланием видеть. «Как просто закрыть глаза руками, а он поведет ее? Почему бы и нет?» «Всегда ведь рядом был кто-то, кто брал на себя заботу о нашей маленькой героине, крошке Рите. Кто-то, кто водил машину, ходил в магазины, мыл унитаз, платил налоги. Так что надо завести слащавого Дебюсси, закрыть глаза своими хорошо наманикюренными руками и предоставить все Ларе. Позаботься обо мне, Ларе!» Увидев, что случилось с человеком в парке, «Я не хочу больше видеть. Все это слишком низко для человека моего воспитания и происхождения». Он оторвал руки от ее лица. Она съежилась от страха и попыталась снова закрыться. «Посмотри мне в глаза!» Она потрясла головой. «Черт тебя побери! Немедленно посмотри на меня, Рита!» Она посмотрела на него как-то странно и косо, словно думая, что теперь он пустит в ход не только язык, но и кулаки. «Я хочу тебе изложить реальные факты, потому что ты, похоже, ничего не понимаешь. А факты заключаются в том, что нам надо пройти еще 20 или 30 миль, и в том, что если в твои раны попадет инфекция, у тебя может начаться заражение крови, и ты умрешь». и в том, что тебе, наконец-то, надо вынуть палец из задницы и начать помогать мне». Он говорил, сжимая ее плечи, и заметил теперь, что пальцы его почти погрузились в ее плоть. Гнев оставил его, когда, отпустив ее, он увидел на ее предплечьях красные пятна. Он отступил шаг назад, вновь чувствуя неуверенность и сознавая с болезненной ясностью, что он переборщил. Ларри Андервуд наносит следующий удар. но «Ну, а если он такой крутой, то почему же он не проверил, в чем она обута, прежде чем отправиться в путь? — Потому что это ее проблемы, — сказал внутри него угрюмый голос. — Нет, это неправда, это его проблема, потому что она не знала. Раз уж он решил взять ее с собой, и только сегодня он стал думать о том, насколько проще было бы, если бы он этого не сделал. он должен нести за нее ответственность. «Черт меня побери, если я возьму на себя ответственность», сказал внутри него угрюмый голос. Голос его матери. «Ты создан для того, чтобы брать лари Специалист по оральной гигиене закричал ему вслед из окна. «Я думала, что ты симпатичный парень. Никакой ты не симпатичный парень». «Это неправда». «Черт возьми, это неправда!» «Рита», — сказал он, — «извини меня». Она села на тротуар и опустила голову. На него она не смотрела. «Извини меня», — повторил он, — «Я, знаешь, у меня не было права говорить все это». Он таки сказал все это. Но ничего страшного. Если извинишься, все пойдет на лад. Так устроен мир. Продолжай, Ларри, — сказала она. чего это ты вдруг остановился? Я же сказал, что извиняюсь, — сказал он слегка нетерпеливо. Мы найдем тебе новые туфли и белые носки. Мы... Ничего мы не сделаем. Продолжай. «Рита, извини меня. Если ты повторишь это еще раз, я закричу. Ты дерьмо, и твои извинения не принимаются. А теперь продолжай».